Кончики пальцев покалывала, подошвы горели, а грудная клетка вздымалась от тяжелого дыхания, как у изголодавшегося зверя, когда Тереза все-таки заставила себя перестать бродить по комнате. Вдруг она кого-нибудь разбудит. Стук в дверь, кто-то заходит в ее комнату, а дальше ночь оборачивается катастрофой. Присев на постель, Тереза сделала то, что не делала уже несколько месяцев, приняла антидепрессанты.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 «Урт!» — выкрикнула она. «Урт!» Ночью ей удалось немного поспать. Дриль Тереза взяла с собой в постель. Ее пальцы крепко сжимали мягкую удобную рукоятку, будто специально созданную для ее руки.